Урок третий. Быстрый путь к здоровью. Новый опыт не придет к вам, пока не привлечете его с помощью настойчивых мыслей. Именно доминирующие идеи приводят в действие закон притяжения, благодаря которому вы буквально создаете всю свою жизнь. Ваша жизнь — отражение ваших внутренних установок а они всегда находятся под вашим контролем. Нет никаких внешних сил, которые могли бы повлиять на вашу жизнь или здоровье, только если вы сами не дадите им права на это с помощью собственных мыслей и убеждений. Самая большая сила внутри вас в том, что вы думаете и во что верите. Выходит, у вас есть выбор. Хотите верить, что ваше здоровье — элемент фортуны, и плохое может случиться в любой момент? Или же в то, что можете контролировать обстоятельства и то, что происходит с вашим телом? Что для вас значит ваше здоровье? Просто вопрос удачи? Или же вам близка идея, что ваше здоровье и благополучие целиком в ваших руках? что они могут прийти в вашу жизнь, потому что вы думаете и верите в это. У вас есть выбор, и ваш жизненный опыт зависит от того, какое решение вы примете. Никто никогда не стал бы сознательно притягивать к себе болезни, хронические заболевания или серьезные травмы. Но даже без знания тайны легко понять, как недуги могли возникнуть в вашей жизни или жизни людей. Они приходят к нам из-за недостаточного осознания мощной силы мыслей и вашего подсознания. Как вы теперь знаете, во что бы вы ни верили относительно своего здоровья, ваше подсознание воплотит это в жизнь. Именно подсознание управляет каждым аспектом тела и здоровья. Ваши мысли определяют то, во что верит подсознание, а значит, являются первопричиной всего. Вполне логично, что вы захотите контролировать то, что думаете о своем здоровье. Но если в голову ежедневно приходит около 60 тысяч мыслей, как можно контролировать каждую? Как бы вы ни старались, у вас не получится. Хорошая новость. Новые убеждения в подсознании создают доминирующие мысли. Именно они привлекают в вашу жизнь нужных людей, события и обстоятельства, и в итоге создают вашу жизнь. Доминирующие мысли — это те, которым вы уделяете больше всего внимания. Именно они вызывают у вас самые сильные чувства. У мысли, не подкрепленной ощущениями, нет необходимой силы привлечь к вам желаемое. Силу вашим словам и мыслям придают именно чувства, их энергия. Если в какой-то момент захотите понять, какие мысли у вас были в прошлом, просто спросите себя, как вы себя чувствуете. Ваше самочувствие — барометр прошлого образа мышления. Если чувствуете себя хорошо, значит, ваши мысли были светлы и позитивны. Плохо — значит, в вашей жизни преобладали негативные мысли. Невозможно чувствовать себя хорошо, если в вашей голове крутится негатив. Это противоречит закону, поскольку самочувствие напрямую зависит от ваших мыслей. Если чувствуете себя плохо, это из-за соответствующих мыслей в голове. Хорошее самочувствие подарит вам счастливые, позитивные мысли. Вы можете иметь все, что хотите, без ограничений. Но есть один нюанс. При этом вы должны чувствовать себя хорошо. Вскоре обнаружите. Чем лучше ваше самочувствие, тем счастливее жизнь. Чем хуже вы себя чувствуете, тем тяжелее вам будет жить до тех пор, пока не измените свои чувства. Ваши мысли — основной двигатель всего, но именно чувства придают им мощную силу. Чтобы что-то улучшить, измените свои чувства. Если хотите улучшить здоровье, вам необходимо думать позитивно и чувствовать себя хорошо прямо сейчас. Итак, что вы сейчас чувствуете? Подумайте об этом несколько минут. Если чувствуете себя хорошо — отлично. Продолжайте в том же духе и не сомневайтесь, что с помощью этих светлых мыслей вы привлекаете все хорошее, включая крепкое здоровье. Если же самочувствие не удовлетворяет вас, Вам нужно поработать с мыслями, пока не почувствуете себя хорошо. От этого зависит ваше здоровье. Конечно, человеку непросто резко изменить самочувствие, особенно если он физически нездоров, испытывает боль или ему только что поставили тревожный диагноз. Почти невозможно по щелчку перейти от боли и отчаяния к счастью и радости. Но постепенно менять свои чувства и образ мыслей абсолютно реально. Отвлеките разум от того, что подавляет вас. Отбросьте мысли о любом недомогании и сосредоточьтесь на том, что принесет вам искреннюю радость. Это могут быть чудесные воспоминания, грядущие приятные события, забавные моменты, красивая природа, любимый человек, музыка. В разные периоды времени на вас могут воздействовать разные вещи. Поэтому если не срабатывает одна мысль, попробуйте другую. Достаточно всего на пару минут переключить внимание на что-то хорошее, и ощущения уже начнут меняться. Девушка только что рассталась с бойфрендом. Осталась без работы, вдали от семьи, в другом городе, и почти достигла дна жизни, когда у нее диагностировали острый туберкулез. Ее врач давал неутешительный прогноз, предполагая, что на выздоровление у нее не больше 10%. Она чувствовала себя полностью разбитой и лишённой надежды. Но что-то внутри не хотело поддаваться болезни и отказываться от жизни. Несмотря на последние новости, она посвятила себя любимым занятиям. Общению с друзьями, прослушиванию любимой музыки, прогулкам на природе, наблюдению за закатом. Всему, что делало её счастливой. Настрой с каждым днём становился всё лучше. На следующем приеме врач был потрясен таким невероятным выздоровлением. Слезы счастья потекли по ее лицу, когда она поняла, что победила туберкулез просто благодаря хорошему самочувствию. Эта девушка достигла чистоты хорошего самочувствия, где все обстоятельства и события тем или иным образом складывались в пользу ее выздоровления. Хорошие мысли и чувства. Крепкое здоровье. Давайте будем радоваться свежему воздуху и здоровым легким. Когда вы испытываете хорошие чувства или любовь к чему-либо, солнечному дню, своему дому, другу или собаке, ваше тело получает всю силу естественного здоровья с невероятной скоростью. Когда плохо себя чувствуете, напряжение заставляет клетки сжиматься. Изменяется выработка жизненно важных химических веществ в организме. Сужаются кровеносные сосуды, затрудняется дыхание. Все это снижает тонус ваших органов и всего тела. Не имеет значения, из-за чего вы плохо себя чувствуете. Даже если это не имеет к вам никакого отношения, вы в любом случае ослабляете силу естественного здоровья вашего тела. Смех — лучшее лекарство. Наверняка вы слышали старую поговорку «Смех — лучшее лекарство». Что ж, это правда. Сила смеха и радости — один из лучших и самых быстрых способов снять напряжение и избавиться от любой болезни. Нормана Казенса вдохновила идея включить смех в процесс своего исцеления. Ему диагностировали неизлечимую болезнь. Врачи говорили, что жить ему осталось всего несколько месяцев. И тогда Норман решил исцелиться. В течение трех месяцев он только и делал, что смотрел комедии и как можно больше смеялся. За это время болезнь покинула его тело, и врачи назвали выздоровление чудом. Смеясь, Норман выпустил весь негатив и избавился от болезни. Смех высвобождает негатив и приводит к чудесным исцелениям. Он действительно лучшее лекарство. И наоборот, как сказал однажды писатель XIX века Прентис Малфорд, «Не забывайте, что любая неприятная мысль — это вирус в вашем теле». Научно доказано, что негативные мысли и стресс могут серьезно ухудшить работу тела и мозга. А вот позитивные мысли снимают физический стресс с тела, что позволяет ему делать то, для чего оно предназначено — исцелять себя. Начните думать о хорошем и радоваться. Вы сами держите палец на кнопке «Быть счастливым». Нажмите на нее сейчас и крепко держите, независимо от того, что происходит вокруг вас. Если примите решение, что с этого момента большую часть времени будете уделять позитивным мыслям, начнете процесс очищения своего тела. Эти убеждения наполнят его самыми лучшими стимуляторами здоровья, которые вы только можете ему дать. Есть бесконечное число отговорок, чтобы быть несчастным. Говоря «я буду счастлив, когда…» вы не только откладываете свое счастье на всю оставшуюся жизнь, но и вредите здоровью. Счастье — это чудесный эликсир здоровья для вашего тела. Так что будьте счастливы прямо сейчас. Без отговорок. Молодая мать обратилась к телеканалу «Тайна», чтобы рассказать о том, как она заболела раком в 27 лет. Ей дали малоприятный прогноз, и она сосредоточилась на элементарном выживании. Затем, во время визита к онкологу, она столкнулась с другом бабушки и дедушки, и тот дал ей бесценный совет. Он сказал, что ей нужно впускать в свою жизнь только счастье как можно больше смеяться и дистанцироваться от любых негативных ситуаций и людей. С этого момента она встречала только счастливых и переживала счастливые моменты, смотрела фильмы, которые дарили светлые эмоции. Так она постепенно убедилась, что двигается в правильном направлении на пути к счастью, а каждый прожитый ею день будет лучше, чем предыдущий. Через полгода ей сказали, что лечение прошло успешно, опухоли больше нет. Женщина уверена, что это случилось благодаря двум вещам. Совету ее ангела-хранителя и собственному стремлению с любовью пройти путь выздоровления через безграничное счастье и хорошее самочувствие. Воспользуемся моментом, чтобы почувствовать себя хорошо. Чувствуя себя хорошо, вы активно устраняете любой негатив в своем теле. Если из-за проблем со здоровьем это дается вам непросто, окружите себя всем, что любите, и используйте это, чтобы ощутить приятные эмоции хотя бы в чем то Используйте любые методы. Смотрите добрые и смешные фильмы, а не те, что вызывают тревогу или грусть. Слушайте музыку, которая доставляет удовольствие. Попросите кого-нибудь рассказать вам анекдот или забавную историю про какой-нибудь совершенно неловкий момент. Вы лучше всех знаете, что вам нравится. Знаете любимые вещи, что делают вас счастливыми. Просто воспользуйтесь ими, чтобы максимально улучшить свое состояние. Хорошее самочувствие также очень важно во время медицинских обследований, будь то проверка зрения или измерение давления, ежегодная диспансеризация или любая другая процедура. Убедитесь, что чувствуете себя хорошо при получении результатов. Это важно, чтобы они оказались еще лучше. По закону притяжения результаты любого анализа должны соответствовать частоте, на которой вы находитесь. И чтобы получить желаемый результат, вам необходимо настроиться на соответствующую волну. Все это и многое другое сделала молодая жена и мать, когда обнаружила у себя на ноге странную родинку. После консультации с дерматологом она решила удалить ее, после чего ткани с родинки отправили на биопсию. Неделю девушка напряженно ждала результатов. Все это время она изо всех сил старалась не поддаваться негативным мыслям о здоровье. И самое главное — Она представляла, что произойдет, когда ей позвонят из больницы с результатами. Она в деталях воспроизвела разговор с врачом в голове и почувствовала облегчение от новостей. Девушка старалась как можно чаще выходить на эту частоту радости и умиротворения и держалась на ней вплоть до звонка. На седьмой день из больницы позвонили, родинка оказалась доброкачественной. Именно на такой результат она и надеялась. Будьте благодарны за свою красивую и здоровую кожу. Исход любой ситуации в вашей жизни всегда будет соответствовать чистоте, на которой вы находитесь. Так работает закон притяжения. Чтобы настроить себя на чистоту хороших ожиданий от пройденного обследования, представьте себе желаемый результат. Продолжайте упражняться, пока не почувствуете себя хорошо при одной мысли об анализах. Исход может быть любым, но вам необходимо быть на позитивной чистоте, чтобы получить соответствующие результаты. Ваш идеальный вес Те же самые принципы, согласно закону притяжения, работают в отношении любых изменений в вашем теле, включая потерю веса. Если хотите похудеть, сначала почувствуйте удовлетворение от достижения своего идеального веса, и тогда притяните к себе желаемое. Не зацикливайтесь на похудении. Вместо этого сосредоточьтесь на своем идеальном весе. Многие люди, соблюдающие диету, теряют вес, а после снова набирают, потому что их внимание было сосредоточено на похудении. Вы привлекаете то, на чем концентрируетесь. Если это снижение веса, притяните обстоятельства, способствующие похудению. Лучше сосредоточьтесь на своем идеальном весе. Так работает закон. Самое важное, важнейшее из всего, что может быть — радоваться и быть счастливым сейчас, несмотря на вес. Если будете проживать эти эмоции и пребывать в хорошем самочувствии, так что вес не будет иметь для вас такого большого значения, он уменьшится. Но сначала вы должны настроиться на хорошее самочувствие. Это важно, потому что плохое отношение к своему телу не позволит вам достигнуть желаемого веса. Регулярные упрёки — очень мощная сила, которая притягивает еще больше недовольства своим телом. И если вы будете критиковать и придираться к нему, никогда его не измените, только привлечете еще больше вес. Хвалите, И благодарите каждый сантиметр вашего тела. Подумайте обо всем прекрасном, что у вас есть. Мысли о вашем совершенстве и приятные ощущения из-за него позволят вам настроиться на чистоту желаемого и материализовать его. Девочке-подростку было некомфортно в собственном теле с самого раннего возраста. Она всегда была необычно высокой для своего возраста и часто приходила домой в слезах, потому что отличалась от сверстниц. Девочка росла, и ее низкая самооценка привела к набору веса. Дошло до того, что она начала чувствовать себя виноватой во время еды. Изо всех сил пыталась похудеть, но, как бы усердно ни соблюдала диету, никак не могла добиться желаемого результата. Все изменилось в тот момент, когда она научилась любить свое тело, стала обожать его, начала ценить то, что есть, и вес чудесным образом ушел. Девушка была благодарна за рост и любила тело, она верила и знала, что идеально. Будем же благодарны за наше идеальное тело и идеальный вес. Вы действительно можете найти свой путь к идеальному состоянию здоровья телу и весу. Можете воплотить все это в жизнь с помощью позитивных мыслей и хорошего самочувствия. Помните, крепкое здоровье — ваше право по рождению. Вы — творец своей жизни, а закон притяжения — великолепный инструмент для создания идеальной версии себя.